Глава девятая. Абизад далеко впереди остановилась, как вкопанная, замахала обеими руками. Мы пришли. Между высокими горами, защищающими от ветра, но на достаточном расстоянии, чтобы с вершин не добросить до нее камнем, расположилась небольшая крепость. Стены почернели от копоти, а из того места, где раньше была крыша, все еще поднимается дым, но уже заметно поредевший. Такое бывает в конце пожара, когда все выгорело и гореть больше нечему. Азазель сказал равнодушно. «Мимо и дальше. Ни наши, ни жалко». «Там могли остаться раненые?» — ответил Михаил. «Могли», — согласился Азазель. «Но выбирай, свернуть к тем развалинам или уже успеть спасти будущего мессию?» Абезад сказал резко. «Азазель, тебе часто говорили, что ты жесток?» «Увы», — ответил Азазель со вздохом. «Чаще укоряли в прекраснодушном потворстве». «Это мир жесток, не слышали?» Ветер переменил направление. В их сторону, со стороны сгоревшей крепости, понеслась туча черного пепла. Михаил нагнул голову. Азазель укрылся капюшоном, предусмотрительный. Только обязат сочла трусостью прятаться и шла с прямой спиной и гордым выражением на лице. Азазель сказал непонятным тоном. «У нас прекрасная команда с точки зрения политкорректности. Два самца с разными религиозными конфессиями. У нас же разные, Миша». И самка, что очень важно. Михаил взглянул с недоверием, но Зазель продолжал очень серьезным голосом. Сразу видно, самские права не ущемлены. А то, что чернее обугленной головешки, просто замечательно. Наглядно говорит, что мы ну никак не носители расизма. Михаил поинтересовался мрачно. А как насчет боеготовности? Странный ты какой-то, упрекнула Зазель. Сейчас важнее, чтобы были соблюдены права меньшинств. «Хоть термин какой-то странный, но какое меньшинство из женщин или чернокожих? Но если права соблюдены, то все в порядке. Боевые потери спишут. А если права нарушены, берегись, все припомнят». Абезат огрызнулась. «Я не обугленная, как головешка, просто испачкалась. Меня легко отмыть». «Мишка возьмется», — заверила Зазель. «Мишка?» Михаил взглянул на него волком, а Абезат воскликнул с возмущением. «Как ты можешь говорить такое? Как вообще смеешь? Это я его должна и обязана мыть, потому что он мой господин и повелитель!» «Хм», — сказала Зазель, — «вообще-то такой вариант даже предпочтительнее. Эй, обязат, возьми чуть правее. Впереди озеро с грешниками, не видишь?» Михаил сказал, заступаясь за девушку. «Пройдем по самому берегу. Что особенного?» «Да?» — спросила Зазель с подозрением. «Вот так пройдем мимо, отворотив рыло от страдающих, и не бросишься никого спасать?» Или, напротив, заталкивать в дерьмо еще глубже? Не наше это дело, понял? Нужно уважать суд, пусть даже неправедный». Михаил проворчал озадаченно. «Как можно уважать неправедный?» «А кто говорил?» — напомнила Зазель ехидно. «Что даже неправедный суд лучше беспорядка и бесправия». Михаил дернулся, вытаращил в недоумении глаза. «Погоди, но это же ты и говорил, правда?» — спросила Зазель. «А с чего же это я решил такое умное приписать тебе? Наверное, у тебя вид предельно правильный. А я так себе. У меня и ноги кривые, и мысли, и взгляд на женщин, и удовольствие жизни. Ты как насчет животных удовольствий? Ну чего кривишься? Они все животные. Иных не бывает. А книжки почитать?» Азаза ляхнул в великом изумлении. «А ты чё, грамотный?» Михаил промолчал с достоинством. «Люди в самом деле, если говорят про удовольствие, то всегда имеют в виду только животные». Азазель вздохнул, проговорил очень серьезно. «А вот то, что здесь уже узнали о втором пришествии Христа, или не Христа, а их демонского миссии, говорит об утечке информации из рядов небесного воинства. Это очень серьезно и очень опасно». Михаил спросил с осторожностью. «А другие варианты?» «Другие еще хуже», — ответила Азазель. «Что может быть хуже?» «Уровень утечки», — пояснила Азазель. Вряд ли ваши белокрылые пустышки что-то важное знают. А вот верхи кто-то либо проболтался, что маловероятно. Верхи умеют держать языки за зубами. Либо допустил утечку информации сознательно. Эх, это я еще мягко, утешила Зазель. Наверняка кто-то просто сообщил сюда по своим каналам. Михаил пробормотал. Зачем? Поняв зачем, ответила Зазель, сможем понять и кто. Возможно, сможем. А так пока только предположение. Поделись, попросил Михаил. Пока делиться нечем, признался Азазель. Так на например, Метатрон, правая рука Господа. Что? Метатрон мог быть заинтересован, ответил Азазель холоднокровно. Чтобы Господь спас от варварства только людей. Ревность своего рода. Нечего спасать еще и демонов, будем только мы, люди, его избранными. Не забывай, Метатрон – единственный человек, вставший настолько высоко, что ангелы и даже архангелы смотрят на него снизу вверх. Он выше даже Михаила. Слышал о таком? Гавриила, Рафаила и Уриила. Про остальную шелупу не говорить нечего. Михаил пробормотал в растерянности. Он не мог предать Господа. А никто и не предавал, напомнила Зазель. Ни мы, отряд двухсот, ни сам Люцифер, настаивавший на более верном, как он считал, пути. Никто не предавал. Просто мы все считали, что умнее его, и готовы сделать мир еще лучше. Михаил промолчал, стараясь понять, нарушил ли Творец в случае с появлением Христа свое слово дать полную свободу воле человеку и никогда не вмешиваться в жизнь людей, если не появлялся лично. Он и раньше вмешивался, но как бы тайком, хотя уши и торчали, хоть из горящего куста, хоть в виде подсказки Ною насчет ковчега, да и Моисей клялся, что получил заветы прямо из рук Бога, Хотя, конечно, у Творца нет рук, как и вообще тела. Но в случае с Христом он вмешался явно, лично зародившись в утробе земной женщины и пройдя, чтобы не вызывать подозрений, все этапы жизни от младенца до взрослого. Правда, терпения не хватило дожить до возраста мудреца. В 33 года человек не очень-то умен, если не брать математику. Ну ладно, вопрос в другом. Было нарушение слова Творца или не было? Или, дескать, хозяин своего слова сам дал и сам взял? Или же из каждого правила есть исключение? В этом случае с появлением части своей божественной силы в мире демонов он может зайти еще дальше. А это тревожно, если все начинает настолько уж сильно зависеть от его воли. Абезад впереди не просто остановилась, а бегом ринулась к ним обратно. На лице уже не беспокойство, а страх. «Опасность!» — крикнула она. «Готовьтесь!» Она указала вверх а там в красном тумане показалась быстро вырастающая в размерах фигура крылатого человека. Азазель вздрогнул, лапнул кобуру пистолета и тут же убрал ладонь. «Эх», — сказал он в тревоге, — «это же сам Насира, смотрящий за всем Гейноном!» «Можно сказать, нам не повезло. Даже очень не повезло». «Выкручивайся», — бросил Михаил, — «а мы подыграем, если что». Могучий демон растопырил крылья и, планируя, пошел по длинной дуге вниз самой земли чуть откинулся всем корпусом назад, ударился ступнями о землю и пробежал немного быстро, быстро перебирая ногами. Михаил смотрел молча, как он остановился и стянул огромные крылья на спину. На земле выглядит еще выше, чем показался в полете, хотя тело худое и костлявое, а рога тоже тонкие, остриями вверх. Сила и власть чувствуются в каждом жесте и взгляде. Азазель, произнес он голосом, рождённому повелевать и властвовать, я не обознался. Привет, Насира, сказала Зазель. Ты зорок, как всегда. Демон сказал в высокомерном недоумении: Ты очень давно здесь не показывался. Что-то случилось? Заран, ответила Зазель. Дело в заране. Он подсылал ко мне убийц одного за другим. Да-да, там, в мире людей. Представляешь, сволочь тайком от тебя, репутацию свою поддерживал. Он же фактически отстранил родного отца от управления кланом, потому приходилось доказывать свою решимость и властность. Такой мог посматривать и на трон управителя всем геномам. Насиры, не обращая внимания на последний выпад, вперил в Азазели острый взгляд. «Ты что, Заран?» «А как думаешь?» — ответила Зазель, «Я что, должен ждать, когда кто-то из убийц все-таки найдет щель в моей защите?» — Понял, — ответил Насира, — решил нанести удар сам, в своей манере. — Ты всегда все понимаешь верно, — ответила Зазель с восторгом в голосе. — Сейчас Заран убит, угроза устранена. Заодно восстановлена справедливость в том смысле, что я вернул Малфасу трон главы клана и посоветовал не слишком уходить в зодчество, а то найдется еще кто-то из мерзавцев, желающих порулить могучим и богатым кланом. Насира подумал, кивнул. Ты поступил правильно. Для меня лучше рассудительный Малфас, чем злой и вспыльчивый Заран, за которым нужен был глаз да глаз. А сейчас ты чего все еще здесь?» Азазель ответил с неловкой усмешкой. Заран оказался слишком крепким. Мы выдохлись в схватке с ним. Если честно, то победили еле-еле. На возвращение сил не осталось. Но здесь недалеко колесет пропал Тлок, а у него когда-то был портал. Насира нахмурился. Порталы запрещены. Что абсолютно верно, ответила Зазель. Но колесет пропал тлок. По старой дружбе может помочь своей мощью. Он старый и ленивый. Но мы когда-то весело проводили время. В память тех дней. Или ты поможешь сам? Насира взглянул на него в упор очень неодобрительно. Помолчал бы а колесет пропал тлоки. Все знают, как ты крутился с его сестрой Батафани. «Даже жениться обещал!» «Понятно, Батафани и сейчас для тебя все сделает, и портал брата откроет, даже если это им и навредит!» Азазель повторил. «Но ты в память о старой дружбе мог бы помочь и сам!» Насира отрезал. «У нас с тобой дружбы никогда не было, убить тебя хотел, да, но за тысячу лет это прошло!» Сердце Михаила ёкнуло. Азазель смотрит на повелителя генома с такой надеждой, будто всеми фибрами души жаждет перенестись в мир людей. Но тот, поколебавшись, сказал хмуро. «Тебя одного могу, но с твоими спутниками пришлось бы отдать все силы, а коплю я очень медленно». Азазель сказал со вздохом. «Ладно, не расстраивайся. Колесет пропал тлок. Надеюсь, чем-то поможет». Насира кивнул, снова окинул тем же безразличным взглядом Михаила и Абизад. Чуть присел и, оттолкнувшись от земли, мощно ударил по воздуху крыльями. Все трое провожали его взглядами. Михаил не кстати подумал, что здесь без помощи магии не обходится. В Насири не меньше сотни килограммов. С таким весом летать только с помощью одних крыльев невозможно. Азазель сказал довольно. «Заран продолжает работать». Михаил сказал язвительно. «Не удивлюсь, что ты сам подбил его подослать убийц, чтобы получить законное право на ответный удар. И вообще расхаживать по аду. Дескать, раз уж тут, погуляю». Азазель хохотнул. «Золотые слова. Погуляем малость. Может, пару городов сожжем невзначай. Ты как, обязат?» Она сказала осуждающе. «Жечь города нехорошо». Он перевел взгляд на Михаила. «Это она сказала? Мне показалось, ты. Эта девочка твою занудность копирует или такую уродилась? «Это не занудность», — возразил Михаил, — «а правильность». «Правильность скучна», — заявила Зазель. Потому так популярны пираты, корсары, флибустьеры, поэты, оппозиционеры, стритрейсеры и вообще бандиты и наемные убийцы. Хорошо бы перебить их всех, верно? Жаль, они в каждом из нас. Только ты разве что во сне, во флебустьерском дальнем синем море поднимаешь паруса. А я и наяву поэт. Обязательно, учти. Женщины влюбляются в поэтов и саботений. «Я не влюбляюсь», — отрезала она. «Вон там деревня, да? В горе?» «Как ласточки!» — ответила Азазель. «И еще стрижи так любят селиться. Да, это наша деревня. Такую сжечь трудновато, верно?» Азазель кивнул, а Михаил сказал с некоторым удивлением. «А деревни не слишком отличаются от тех, что видел пару тысяч лет тому, у людей. Кстати, почему Мессия должен родиться именно в деревне? Тут же все не очень блещущие ни умом, ни силой». Азазель посмотрел с интересом. «А у людей Иисус не мог родиться в царской семье?» Но появился в семье самого простого и туповатого, если уж совсем честно, плотника, и у простой деревенской девки. Тем самым показал, что для Всевышнего все люди хороши и прекрасны, разницы не видит и не желает, чтобы ее видели мы. «Ух ты!» — сказал Михаил. «Да ты в самом деле поэт!» Обязательно подошла к окраине деревни, остановилась у первых же щелей в горе, где-то выдолбленных, где-то естественных. Перед ними все усыпано обглоданными костями. Бихемы и прочие звери не исчезают после гибели. На плоских камнях распластаны для сушки плохо выделанные шкуры. Азазель аристократически наморщил нос. Как же тут воняет. Обязат, прости за грубое слово, но пахнет в самом деле отвратительно. Ну как, трое волхвов, готовы к трудной и грязной работе по спасению, когда проще всего всех убить? Ладно, будем надеяться, Христос и здесь пойдет по накатанной дороге, раз уж в первый раз получилось. То, что его там убили, это печалька, но для настоящего мужчины не слишком важно, верно? Главное, чтобы его дело жило и развивалось, как получилось с христианством. «Там три волхва приходили», — напомнил Михаил. «А нас двое. И женщина». А Зазарь поморщился. «Какой то мелочный и занудный. Я вот уверен, ты один троих волхвов стоишь. Как посмотрю на тебя, раздирает рот зевота шире Мексиканского залива. А разве это не доказательство?»